Швед зычно крикнул по-своему: "Пошёл часовой. Тебя профят в опас, сял се пать больше не плутут. Однако и без проклята не станешься, потому путь плокоразумен". Командир в 5 минут что-то толковал часовому по-шведски: "Ну знать бы о чём говорят, всё-таки речь обо мне, новые". Часовой толкнул меня в спину, указал на дверь. Мы шли по лагерю, и я внимательно разглядывал вражеский бивуак. Надо запомнить, что где для будущей работы сгодится, ну и чтобы в случае чего успешно сделать ноги. Мы подошли к опушке леса. Здесь укрывался обоз, стояли телеги с высокими колесами, крытые плотной тканью. Не вроде толстой холстины или брезента. Занятно. У наших я такого не видел. Лошадение было. Скорее всего, послись в далике, чтобы не загадить территорию. Часовой сдал меня с рук на руки, каратышки в мундире с очками на носу. Я даже удивился. И более простые ларнеты у русских дворян иногда встречались и стоили бешеных денег, а тут Круглые очки в металлической оправе. Чудно. Каратежка на ломанном русском спросил: "Свать Юрий, хирург?" "Да. Есть, гуд. Будешь работать со мной. Слушайте меня, подчиняться только мне. Моё имя Якоб. Вот эти три фуры наши, что в сумке? Инструменты?" «Интересно, открой!» Я поставил сумку на телегу, открыл. Якоб перебрал инструменты. Некоторые я смотрел внимательно, спросил назначения. Я пояснил. «Неплохо. Пойдем, посмотришь мои». Якоб подвел меня к фуре, откинул крышку одного из ящиков. Инструментов было много. «Я не могу. Выглядели они попроще моих, но качество. Качество просто отменное. Отличная сталь, полированная до зеркального блеска, соединение без зазоров. Я покрутил в руках один из них, вздохнул. Мой вздох не остался без внимания. Якоб самодовольно засмеялся. Швеция великая страна. У меня лучшие инструменты и хирурги, армии короля Карла нет равных, хвастливо заявил он. Ну-ну, посмотрим, каков ты в деле. Якоб показал, где кухня, где палатка, в которой оперируют раненных. В палатке два высоких стола, над ними по две керосиновые лампы. Сторово. В России пока всё по лапатному. Меня накормили, причём солдатская епища не отличалась от нашей. Каша с мясом и нечто вроде эля, слегка хмельное, кисловатое пойло. Не думаю, что качество его высокое. Начальству наверняка подавали лучше. Должен заметить, что меня приятно удивила организация лагеря и быта. Взять хотя бы медиков. У них свои фуры палатка и отличные инструменты. У нас, кого только нет в обозе, менялы, маркетанты, купцы, а лекари от травников до зубодеров. А вот хирургов нет. Того специалиста, кто более всего нужен в воюющей армии, нет. И не скоро будет. Насколько я помню историю, впервые всерьез взялся за медицинскую службу в армии Николай Пирогов. вмелый организатор, беглый опытный хирург и на том, положивший начало военно-полевой хирургии, спасший много жизней защитников Севастополя на Крымской войне, значительно опередивший своё время. Пока не было раненых, я ознакомился с инструментами, предоперационной подготовкой у вечных. Тема весь болевают Чем и как обеззараживают инструменты рану. И вот здесь я очень удивился. Хвалённые шведские медики лишь стерилизовали инструменты над огнём, а кожу перед операцией ничем не обрабатывали. Для меня это был шок. Я поинтересовался, а много ли нагдней и бывает? Хватает. Мне хотя признал Якоб И конкретно не обходит стороной. Ампутируем руку или ногу, а если на живот перекинется, раненый умирает. Я принялся рассказывать об инфекциях, о стерилизации инструментов, обеззараживании кожи. Я капляшу смехнулся. Если чего-то нельзя увидеть, то этого не существует. Хочешь лечить так, как привык в лапотной России, лечи. «А меня учите рассказывать и не болиться не надо!» «Ну и бог с тобой! Время все поставить на свои места!» Одня через два в полевой лазарет начали поступать раненые. Ни один, ни два везли целыми повозками. Видимо, шли жестокие бои. Якоб поступал по-простому. Кого первого принесли, того и осматривал и лечил. Я же сделал по-другому, так, как учили в институте. Обошёл фуру, быстро осмотрел раны, самого тяжёлого с серьёзными ранениями велел положить на стол в первую очередь. Дал раненому опия, разрезал и бросил на землю мундир. Тщательно оптёр будущее операционное поле самогоном, оперировал своими инструментами, я к ним привык. Закончив операцию, перевязал, в войну унесли. Я указал на второго, затем на третьего, дело пошло. Шведы, что привезли раненых, уже знали, что я русский, но враждебности не проявляли и служились беспрекословно. Ледок настороженности к чужому врачу, ощущавшийся в начале, быстро таял. Наступил полдень, Я как бросил работу, хотя раненые ещё были, вымыл руки и сказал: "Хватит работать, пора пить". А как же раненые? Полдня ждали, подождут ещё. Я устал, хочу есть. Надо немного перевести дух. Хотя он оперировал за соседним столом, но мы оба поглядывали, что делает другой. Он, чтобы убедиться, что я умею делать Я же, в свою очередь, хотел оценить его уровень. Если я старался выполнить операцию, пытаясь сохранить руку или ногу, то Якоб обращался с ранеными более жестко, ампутировал по суставу руку или ногу, бинтовал следующий. Эй, брат-коллега, это халтура. Раненых он обработал больше, чем я, но я не отрезал ни одной руки или ноги. Яков вопросительно глянул на меня и ушёл. Я же продолжал работу. К тому моменту, когда остый Яков, довольно улыбаясь, вернулся, я закончил работу. Со стола после операции снимали последнего раненого. Ты так быстро справился? Очень хорошо. У нас есть повод выпить за твой первый рабочий день. Мы прошли в его палатку. Якоб достал кувшин вина, кружки. Неспеша, за разговорами об операциях, мы его выпили. — Пойду посмотрю раненых, — поднялся я. Якоб сильно удивился. — Чего их смотреть? — Потрезанную ногу ведь не вернешь. — А если у осложнения, у кого-нибудь кровь не останавливается? — Значит, так угодно Господу. Якоб перекрестился на католический манер двумя пальцами и слева направо. Я всё-таки пошёл, я смотрел оперированных и мной раненных. Меня так учили, и я всегда так делал. Это залог раннего обнаружения осложнений, можно сказать, позволяет увидеть нарождающуюся проблему в зародыше. Ещё больше удивились раненные. у них так не было принято. Лежали они в деревянных избах, их покормили, как было положено в армии. Но вот санитара, чтобы принести воды, помочь раненому сходить в туалет, не было. Я пошёл к Якову просить, чтобы нам выделили одного человека по уходу за раненым. "Да что ты такое говоришь? Здесь армия, а не госпиталь, мы наши кармелитак" Может, им ещё и шлюх привести? Даже и не заикайся. Ну и чёрт с тобой. Пойду к начальству повыше.